Глава тридцать Вернувшись домой, Эрика долго стояла под горячим душем. После обернулась полотенце, прошла в спальню и села на кровать, анализируя события минувшего вечера. Ничего нового она не надумала, впечатления были те же. Она собралась было поставить на подзарядку телефона, вдруг замерла. Отвернула пуховое одеяло, под ним на матрасе лежало содержимое шкафчика из ванной. Эрика быстро встала и подошла к окну спальни. А дом была закрыта и, к тому же, находилась высоко от земли. Переулок лежал далеко внизу. Она вышла в гостиную, включила свет. В комнате все оставалось так, как было до ее ухода. Жалюзи закрыты, на столе папки и кофейные чашки. Эрика прошла мимо входной двери, почтового ящика на ней не было. Может, она дверь не заперла? Да нет, заперла. Она вернулась в ванную, открыла шкафчик над раковиной. Он был пуст. Окно было закрыто. Когда она принимала душ, она его не открывала. «Нет», — решила Эрика. «Она просто утомлена и рассеяна. Должно быть, сама опорожнила шкафчик». Эрика заметила, что в ванной вся запотела и дёрнула за шнур крошечной вытяжки. Еще раз дёрнула. Никакой реакции. Черт! Выругалась она тыльной стороной ладони, вытирая из зеркала конденсат. И ведь надо же! Владельцем квартиры является Марш. У нее нет ни малейшего желания связываться с ним. Она погасила свет, вернулась в спальню и убрала с постели вещи, которые обычно держала в ванной. Ей стало не по себе. Неужели она сама принесла их сюда? Еще эта записка, что ей подсунули. Но каким образом чужой человек проник не в дом? Ведь для этого нужны ключи. На следующее утро, прибравшись в квартире, Эрика подумывала о том, чтобы позвонить в полицию и заявить, что у нее возможно, именно что возможно, был незваный гость. И вдруг услышала, как на коврик внизу бросили почтовую корреспонденцию. Среди счетов для соседей, их она оставила на столе у двери, Эрика нашла письмо на свое имя. первое, что ей доставили по новому адресу. В конверте лежало уведомление от столичной полиции о том, что она должна пройти освидетельствование у психиатра в недельный срок. «Разве сумасшедшая?» Спросила себя Эрика, полушутя, полусерьезно. Только она поднялась к себе домой, зазвонил телефон. «Эрика, это Марш. У вас шесть часов. Работаете с бригадой из Темсвотер. уотер, Темс -Уотер? водопроводная компания, обслуживающая юго-восточную Англию. «Не найдете телефон, значит, все. Это ясно?» В душе у Эрики сколыхнулась надежда. «Да, спасибо, сэр. Шансов практически никаких. Видели, какой ливень?» Эрика бросила взгляд на окно, по которому барабанил дождь. «Знаю, сэр, но я рискну, и не такие дела раскрывала. Но вы по этому делу не работаете. Вас отстранили. Или запамятовали». Поэтому все, что найдете, передадите старшему инспектору Спарксу. Сразу же. Да, сэр. С вами свяжется мос. Ведет в курс дела. Очень хорошо, сэр. Если еще раз выкинете такое, явитесь ко мне домой, станете тыкать в нос моей жене фотографии с места преступлений. Вас не просто отстранят. В вашей карьере конец. Этого больше не повторится, сэр, пообещала Эрика. В телефоне раздался щелчок, и Марш положил трубку. Эрика улыбнулась. За спиной у каждого влиятельного мужчины стоит женщина, которая знает, на какой рычаг надавить. Молочина Марси. Марсе. Эрика отправилась на встречу с Мосс и Питерсоном. Колодец, обеспечивавший доступ в коллектор, находился возле кладбища при приходской церкви в районе Honor Oak Парк, всего лишь в двух милях от дома Эрики. Церковь стояла на холме за станцией на удалении нескольких ярдов. Дождь прекратился, в тучах появился просвет, когда Эрика подошла к большому микроавтобусу с эмблемой Thames Water, где ее ждала Мосс. Петерсон держал в руках поднос со стаканами кофе, которым он угощал группу мужчин в рабочих комбинезонах. «Это Майк. Его бригада будет координировать поиски», — представила их Мосс. «Эрика Фостер». Она пожала всем руки, Рабочие не лодорничали, быстро выпив кофе, Они в считанные минуты приподняли крышку огромного люка и откатили ее в сторону. Та со звонким звяканьем упала на землю. «Рад видеть вас, босс», — сказал Питерсон с улыбкой, вручая ей кофе. Майк завел их в тесный микроавтобус, оборудованный мониторами, маленькой душевой кабиной и подставкой с рациями для всех рабочих, которые спускались под землю. На одном из мониторов постоянно обновлялась спутниковая метеокарта, показывавшие прожилки и скопления темно-серых масс на карте Большого Лондона. А ведь это вопрос жизни и смерти, сказал Майк, постучав по экрану шариковой ручкой. В подземные коллекторы стекают как ливневые, так и канализационные воды. При внезапном сильном дожде коллекторы затопляются, и вода мощным потоком устремляется к Темзе. И как вы работали, пока не появилась вся эта техника? полюбопытствовал Питерсон, показывая на теле экраны спутниковые метеокарты. «Подавали сигнал добрым дедовским методом», — отвечал Майк. «Как только начиналась гроза, мы приподнимали на шесть дюймов крышку ближайшего колодца и с размаху опускали ее. Лязг эхом разносился по туннелям, предупреждая работавших внизу парней о том, чтобы они скорее выбирались на поверхность. В туннелях только парни работают», — спросила Мус. «А что?» «Хотите устроиться к нам?» — сострил Майк. «Очень смешно», — фыркнула Мос. Они вышли из микроавтобуса и посмотрели вверх. Тучи, казалось, рассеивались, но на горизонте небо еще больше потемнело. «Надо поторопиться», — сказал Майк. Он подошел к колодцу, над которым четверо его людей установили подъемник и теперь прилаживали на себе страховочные снаряжение. Эрика тоже подошла к ним и заглянула в шахту, где куда-то в темноту спускалась железная лестница. «Так что мы ищем? Телефон?» — уточнил Майк. «Айфон 5С. Видимо, белого цвета, но, может быть, и черного», — объяснила Мос, раздавая членам бригады ламинированные фото. «Мы понимаем, что телефон пролежал там почти две недели. Но если он вам попадется, пожалуйста, постарайтесь не трогать его голыми руками». чтобы не затереть отпечатки, которые, возможно, на нем остались. «Я дам каждому по специальному пакетику, в который нужно будет сразу же положить телефон», — сказала Эрика. Рабочие разобрали прозрачные полиэтиленовые пакеты, на их лицах читался скепсис. «Так что, мы должны достать этот телефон из дерьма?» — спросил один из парней. «Ребята, мы крайне признательны вам за то, что вы согласились помочь», — сказал Питерсон. «Вы подключились к нам на важном этапе расследования чудовищного преступления, связанного с убийством молодых женщин. Если найдем этот телефон, получим ответы на многие вопросы. Просто постарайтесь не трогать его голыми руками». Отношение рабочих мгновенно изменилось. Они быстро надели каски и принялись проверять работу фонарей и рации. Приготовившись, стали вокруг колодца, в который Майк опустил зонт. «Проверка на наличие отравляющих газов», — объяснил он. «Под опасность представляют не только экскременты. Там, бывает, скапливается углекислый газ, который горняки называют мертвым воздухом. Светильный газ. Он взрывается. Сероводород. Выделяется при гниении продуктов разложения. Парни, химические детекторы у всех есть?» Рабочие кивнули. «Черт, неужели эта работа вам нравится больше, чем в супермаркете?» — спросила Мосс. «За это платят гораздо больше», ответил самый молодой из парней, первым берясь за трос. Его медленно опустили в колодец. Они наблюдали, как следом один за другим в темноту погрузились остальные трое рабочих, фонарями освещавшие грязные, бурые нутро шахты. Эрика посмотрела на Мосса Питерсона, склонившихся над колодцем. Втроем они обменялись напряженными взглядами. «Все равно, что иголку искать в стоге сена», заметил Питерсон. Свет фонарей постепенно исчез, и их теперь окружало безмолвие. Мэг пошел в микроавтобус наблюдать за ходом поисков. Прошел час, новостей не было. Они приплясывали на месте, пытаясь согреться на холоде. Потом поступил вызов по полицейской радиосвязи. Происшествие в одном из супермаркетов в Сиднема. Какой-то мужчина открыл стрельбу из пистолета. «Сегодня наше дежурство», — сообщила Мосс, взглянув на Питерсона. «Нам нужно ехать туда». Марш сказал, здесь задача не первой важности. «Так выезжайте», — отпустила их Эрика. «Я останусь, подожду». Мосс с Питерсоном поспешили прочь. Эрика осталась одна, сознавая, что у нее нет ни удостоверения, ни полномочий. Так, обычная женщина, торчащая у открытого колодца. Она зашла в микроавтобус и спросила у Майка, как идут поиски. «Пока ничего. Они почти у того места, дальше которого я не хотел бы их пускать». «Сеть разветвляется на несколько рукавов в направлении центральной части Лондона». «И куда они все выходят?» — спросила Эрика. «Канализационные честные сооружения в разных местах Лондона. То есть... то есть шансы, что крошечный телефон где-нибудь всплывет, ничтожный», — закончил за нее Майк. «Это ж не собака, проглотившая бриллиант. А вы... да я поняла». Перебила его Эрика. Она вышла из микроавтобуса, села на пень и закурила. Над ней высилась церковь, вдалеке прогрохотал поезд. Через полтора часа из колодца вылезли рабочие, грязные, усталые и потные. Они покачали головами. Как я и думал. Теперь телефон может быть где угодно. Даже в море. С 12 января коллекторы дважды открывали. Из туннелей все, что было в них, вынесло. Под давлением такой огромной массы воды ничего не задерживается. сказал Майк. «Спасибо», — поблагодарил Эрика. «Что ж, мы попытались». «Нет, это они попытались», — поправил ее Майк, показывая на рабочих. «Я предупреждал вашего босса, что это безнадежно, напрасная затея». Эрика подумала, что Марш, наверное, потому и дал согласие на поиски. Идя домой под дождем, она пребывала в твердой уверенности, что телефон Андреа необходимо найти. Она вспомнила про записку, что ей подсунули, про вещи из шкафчика ванны, разложенные на ее кровати. У нее было такое чувство, будто только она одна знает, что полиция арестовала невиновного.